Одиннадцатое. Тремя неделями позже я впервые в жизни летел на самолете. И как летел! Единственным пассажиром в салоне Лир-35, слушая диск Кроус по квадросистеме, со стаканом Коки в руке, наблюдая, как меняются показания высотомера, пока мы не поднялись на 42 тысячи футов, на милю выше, чем летают обычные пассажирские лайнеры, сообщил мне пилот. И полет был гладким, как шел к той части трусиков, что обтягивает ягодицы девушки. В пиории я провел неделю и соскучился по дому. Действительно соскучился. Меня это страшно удивило. Пару раз сумел заснуть, только поплакав. Стыдно об этом упоминать, но раньше я говорил только правду, и не хочется начинать лгать или оставлять что-то за кадром. По матери я скучал меньше всего. Мы не были близки... Хотя жили вдвоем, образное выражение, мы против всего остального мира, не имело к нам никакого отношения. Я не видел от матери ни любви, ни сочувствия. Она не била меня по голове и не прижигала подмышки сигаретами. Но ну, что из этого? Большое дело. У меня нет детей. Я не могу это утверждать, но мне представляется, хорошим родителям нельзя стать только из-за того, что ты чего-то не делаешь. Подруги всегда интересовали мать больше, чем я, а также ее еженедельные походы в салон красоты и бинго-клуб. Больше всего на свете ей хотелось выиграть двадцатизначный бинго и приехать домой в новеньком Монте-Карло. Я не пытаюсь кого-то разжалобить, просто рассказываю, как все было. Мистер Шарптон позвонил матери и сказал, что я выбран для участия в компьютерном проекте «Трэн corporation охватывающем потенциально способных подростков которые не окончили средней школы и не получили диплома. Легенда эта была достаточно убедительной. Я едва успевал по математике, каменел на уроках языка и литературы, где ученикам приходилось что-то говорить, но всегда ладил со школьными компьютерами. Я не люблю хвалиться, и в школе никто об этом не знал, но составлять программы мог куда лучше мистера джакобу и миссис Уилкоксон. — Я не фанат компьютерных игр. Они, по моему разумению, предназначены исключительно для дебилов, но мог молотить по клавишам, как бешеный. Пак иной раз подходил и смотрел, как я набираю очки. — Я не верю своим глазам, — как-то сказал он. — Компьютер у тебя в руках просто дымится. Я пожал плечами. — Любой дурак может снять шкурку с яблока, — ответил я. Денький говорит о компьютерах фирмы Apple, прямой перевод «яблоко». А вот чтобы добраться до сердцевины, требуется мастерство. Так что мать поверила. Она могла бы задать еще несколько вопросов, узнать, что Трэн corporation отправила меня в Иллинойс на реактивном самолете бизнес-класса, но она не узнала. И я по ней не скучал. Кого мне не доставало, так это Пага и Джона Кессиди, еще одного моего друга из «Суперсевра». Джон играет на бас-гитаре в панк-группе, носит золотое кольцо в левой брови. В его коллекции собраны едва ли не все альбомы рок-музыки. Он плакал, когда Курт Кобейн отправился в мир иной. Не пытался этого скрыть или сослаться на аллергию. Так и сказал, мне грустно, потому что Курт умер. Джон правильный парень. И мне не доставало Харкервилля. Бред какой-то, но это так. В тренировочном центре, в пиории ты словно рождался заново, а этот процесс, как я понимаю, всегда мучительный. Я думал, что смогу встретить других людей таких же, как я. Если все происходило в книге или кино или в одной из серий секретных материалов, я наверняка столкнулся с миниатюрной крошкой с аккуратными сисечками, которая могла взглядом закрывать дверь, но этого не случилось. Я уверен, в пиории одновременно со мной находились и другие тренни, но доктор Уэн и прочие специалисты принимали все меры, чтобы наши пути не пересекались. Однажды я спросил, почему? Но доктор очень ловко ушел от ответа. Вот тогда и пришло осознание, что не все люди, которые ходили в рубашках с логотипом «Тренкорп» на груди или носили в руках папки с надписью «Тренкорп» — «Мои друзья» или хотят стать давно сбежавшим от нас матерью моим отцом. И занималась эта корпорация убийством людей. К этому меня готовили. Сотрудники центра прямо не говорили об этом, но никто и не пытался подсластить пилюлю. Мне лишь следовало помнить, что речь шла исключительно о ликвидации плохишей, диктаторов, шпионов, серийных убийц. И, как говорил мистер Шарптон, На войне люди все время убивают друг друга. Плюс никакого личного участия. Речь не шла о пистолете, ноже, о гороте. Кровь жертвы никогда бы не обогрела мне руки. Как вам уже известно из моего рассказа, больше я ни разу не видел мистера Шарптона. Во всяком случае, пока. Но за неделю пребывания в пиории говорил с ним каждый день. И разговоры эти снимали уныние, помогали свыкнуться с незнакомой обстановкой, Разговоры с ним успокаивали, умиротворяли. После них возникало ощущение, будто кто-то протер влажной тряпкой горящий в лихорадке лоб. Он дал мне свой номер в тот вечер, когда мы сидели в его Мерседесе, и разрешил звонить в любое время, даже в три часа ночи, если обуяет тоска. Однажды я так и поступил. Чуть не положил трубку на втором гудке потому что люди могут говорить, звонить в любое время, хоть в три часа ночи, но не ждут, чтобы их слова воспринимали буквально. Трубку я не положил. Да, меня тянуло домой, но этим дело не ограничивалось. Тренировочный лагерь оказался не таким, как я ожидал, и мне хотелось сказать об этом мистеру Шарптону, посмотреть, как он воспримет мои слова. Он снял трубку после третьего звонка. Голос, конечно, был сонным, Неудивительно, правда? Но отнюдь не сердитым. Я рассказал, что со мной проделывают что-то странное. Например, этот эксперимент с пульсирующими огнями. Они сказали, что это тест на эпилепсию, но я заснул, когда его проводили, сказал я. А когда проснулся, болела голова и думалось с трудом. И знаете, кем я себя в этот момент представлял? Картотекой, в которой кто-то пошуровал. «Что тебя гнетет, Динг?» — спросил мистер Шарптон. «Думаю, они меня загипнотизировали», — ответил я. Последовала короткая пауза. «Может, и загипнотизировали, скорее всего». «Но почему? Зачем? Я делаю все, что они мне говорят. Зачем им понадобилось гипнотизировать меня?» «Я не знаю их порядков и процедур, но подозреваю, что они тебя программировали». Вводили большие объемы базовой информации на глубинные уровни сознания, чтобы она не мешала процессу мышления, может, по ходу подрегулировали уникальную особенность твоего организма. Тот же процесс, что и при программировании жесткого диска компьютера, совершенно безопасный. Вы точно это знаете? Нет. Я ведь тебе говорил, подготовка и тренировка не по моей части. Но я кое-кому позвоню, и доктор Уэнтворд поговорит с тобой. Может даже извиниться. Если дело только в этом, Динка, обещаю, недоразумение будет улажено. Наши тренни — штучный товар. Они встречаются слишком редко, чтобы их попусту расстраивать. Что-нибудь еще? Я задумался и ответил «нет». Поблагодарил его и положил трубку. С языка чуть не сорвалось, что мне, я действительно так думал, дают психотропные средства, чтобы они сняли тоску по дому, но потом решил не грузить его еще этим. Все-таки часы показывали три ночи, а если мне что-то и давали, то для моего же блага.